После завершения операции мы, советские советники, отошли в сторону, как будто нас и не было. Чан Кайши на радости пригласил всех начальников военных миссий и на своем личном самолете полетел с ними в Чанша, показывая район боев и груды японских трупов перед стенами города и в горных проходах. Он любезно пригласил меня с собой, но я под видом недомогания отказался. Я приказал нашим советникам не присутствовать на этом параде, чтобы все лавры победы достались самому Чан Кайши и его генералу. Таким образом, Чаншасская операция окончилась полным провалом для японцев. Задачи, поставленные японским командованием, оказались невыполненными. Основной причиной этого провала явилось контрнаступление китайских войск 3-го, 9-го и 6-го районов. Для того, чтобы удержать за собой весь фронт к западу от Ханьку, японцы были вынуждены прекратить наступление на Чанша и начать спешно перебрасывать свои части в бассейн реки Ханьцзян. Надо сказать, что китайское командование начало активные действия в пятом и шестом районах против своей воли. И поэтому, как только положение в районе Чанша изменилось в благоприятную сторону, Чан Кайши приказал командованию этих районов прекратить наступление. Оно и было прекращено, хотя были все возможности до подхода японских войск из района Чанша прочно овладеть бассейном реки Ханзян и захватить Ичан. Чаншарская операция таким образом могла бы закончиться огромным поражением японцев на подступах к Ханькоу. Однако основная линия Чан Кайши — разбить японцев руками третьих стран — имеется в виду его надежды на возникновение войны СССР с Японией, Соединенных Штатов Америки и Англии с Японией, была причиной того, что китайское командование не использовало до конца благоприятно складывавшуюся обстановку на важнейшем участке Центрального фронта. В ходе этого наступления выявилось и другое. Нежелание Чан Кайши усилить ударную группировку за счет тех войск, которые были нацелены против КПК. Между прочим, это понимали и американцы. По крайней мере, в ходе сражения за Ичан стало очевидно и для них, что Чан Кайши боялся привлечь резервы, особенно артиллерию, за счет армейской группы Худзунь-Наня, которая блокировала особый район. Между тем, возможность японской экспансии в южном направлении побуждало американцев проявлять определенную заинтересованность в объединении сил Гаминдана и КПК, чтобы активнее исковать японцев в Китае. Мне было известно, что новый американский посол несколько раз беседовал с Джоуэн Лаем. Было очевидно, что американцы, начиная с осени 1941 года, начали проявлять большой интерес к особому району, который занимали войска КПК. Как показали дальнейшие события, Американские дипломатические и военные представители во главе с послом Соединенных Штатов Америки Гауссом и полковником Барреттом последний все еще оставался в Китае потратили много времени, чтобы повлиять на позиции Чан Кайши и Мао Цзэдуна и убедить их в пользе совместных действий против японцев Настало время, когда представители Соединенных Штатов Америки и Англии в Китае уже не стремились сеять вражду между КПК и Гаминьданом Но объединить военные усилия Чан Кайши и Мао Цзэдуна было не так легко. Чан Кайши не желал и не мог допустить, чтобы американцы или кто-либо другой непосредственно снабжали армию КПК оружием. В свою очередь Мао Цзэдун без получения вооружения не хотел объединять свои усилия с Гаминданом. Борьба за власть по-прежнему была главной целью обоих. Каждый желал ослабления другого. В ходе боевых действий осенью 1941 года стало совершенно очевидным, что китайские войска могут не только обороняться, но и наступать. А при согласованных действиях КПК и Гаминдана возможности их армии для нанесения эффективных ударов по врагу значительно возрастают. Вот один из примеров. Во время боев за Чанша японское командование организовало наступление на Северном фронте. 26 сентября 1941 года группировка японских войск в составе подразделений трех пехотных дивизий, форсировав Хуанхэ, перешла в наступление, чтобы овладеть участком Лунхайской железной дороги с узловыми станциями и городами Джанчжоу и Лоян. Это могло привести к нарушению оперативных перевозок для войск 1 и 5 военных районов Гомендановского фронта,